К власти! Страшило инженер. Расставшись с элли в третий раз, Страшило вернулся в изумрудный город в очень грустном настроении. Не радовал его титул Трижды премудрого, которым он прежде так гордился. Не веселили донесения о хорошем урожае хлебов и фруктов. Не развлекали танцы, устроенные в его честь бывшим генералом деревянной армии Ланом Пиротом, ныне преподавателем танцев хореографического училища. Страшило, прощаясь с Элли, выразил твердое убеждение, что девочка вернется в волшебную страну. Но он чувствовал, что разлука будет вечной, и это его угнетало а тут еще железный дровосек не кстати заторопился к себе домой в фиолетовую страну. «Поживи у меня хоть месяц!» умолял Страшила. «Поговорим о прошлом, вспомним, как мы сражались с людоедом, как вытаскивали льва и элли из ядовитого макового поля». «Не могу, не могу, друг мой!» отнекивался железный дровосек, мерно шагая взад и вперед я озабоченно прислушиваясь стучит ли сердце в его груди ты знаешь я заболел жизнь в подземной стране плохо отразилась на моем здоровье и вообще стареем мы с тобой любезный друг стареем вот опять я должен обратиться к врачам лечение дровосека состояло в том что искусный мастер вскрывал на железной груди правителя заплатку, в его трепичное сердце подсыпали свежих опилок, заплатку припаивали, и сердце начинало биться с прежней силой. Затем суставы железного дровосека смазывали маслом и всего его полировали. Железный дровосек ушел, но в изумрудном городе еще остались погостить смелый лев и ворона как гекар. Трое друзей наговорились вдоволь, вспомнили старину, осудили поведение коварного урфина Джуса, порадовались за подземных королей, которых выдумка мудрого страшилы превратила в трудолюбивых ремесленников. А потом и лев отправился в Освояси, соскучившись по своей львице и львятам. Однако Гекар осталась со страшилой, и бедняга совсем заскучал. Он хотел бы почаще видеться со стражем городских ворот Фаромантом и длиннобородым солдатом Дином Геором, но и те вернулись к исполнению своих обязанностей. Фаромант вновь поселился в будочке у городских ворот и на каждого приходящего надевал зеленые очки, чтобы посетителя не ослепило великолепие изумрудного города. «Я выполняю приказ великого Гудвина», говорил Добряк, «и буду выполнять его, пока меня не зароют в землю. Но и мой преемник будет делать то же самое». А бывший фельдмаршал Дин Геор опять стоял на посту, на высокой башне, и, смотрясь в зеркальце, расчесывал золотым гребешком свою знаменитую бороду. И когда он занимался этим приятным делом, посетители могли свистеть и кричать ему целый час, чтобы он опустил подъемный мост. Длиннобородый солдат ничего не видел и не слышал. И вот Страшила решил затеять какое-нибудь большое дело, чтобы прогнать томительную скуку. Запершись в тронном зале, он принялся думать. Его думы были такими напряженными, что голова раздулась до чудовищных размеров. Высунувшиеся из нее иголки и булавки их подмешал к отрубям Гудвин, чтобы мозги были острее. Сделали голову страшилы, похожей на огромного ежа. И, наконец, в многодумной голове страшилы зародился поразительный план. Он вознамерился превратить изумрудный город в остров. Когда он поделился своим замыслом с Дином Геором и Фаромантом, те решили, что правитель сошел с ума. Ничуть не бывало, возразил Страшила. «Не знаю, известно ли вам, что островом называется часть суши, окруженная со всех сторон водой. Мне говорила об этом Элли, когда учила меня географии. Наш город не может пойти к реке, чтобы она его окружила, потому что города не ходят. Зато река к городу прийти может, она текучая. Я прикажу вырыть вокруг города канал». «И речка Афира, снабжающая нас водой, его наполнит!» После своей длинной речи Страшила остановился передохнуть. Слушатели смотрели на него с изумлением. Фарамант спросил, «А зачем нужно, чтобы изумрудный город превратился в остров?» «Это усилит нашу обороноспособность на случай вражеского нашествия». — разъяснил Страшила. Дингиор, Фарамант и Каггикар с уважением посмотрели на соломенного человека. Все-таки откуда он берет такие длинные и ученые слова? — А кто будет рыть канал? — спросил Дингиор. Придется вынуть огромное количество земли, и работа затянется на целые годы. — Вот и хорошо, что на годы! — обрадовался правитель. — По крайней мере, я буду занят и не стану скучать. А копать заставлю дуболомов. Все равно им нечего делать. Страшило со своими помощниками обошел вокруг города. Было вбито множество колышков, означавших границу будущего канала. И грандиозное строительство началось. Длина канала намечалась 4 мили, а ширина пятьсот футов. Такую внушительную водную преграду нелегко будет преодолеть врагу, если он задумает напасть на изумрудный остров. День и ночь трудились неутомимые дуболомы. День и ночь вгрызались лопаты в землю и скрипели тачки, на которых отвозился вынутый грунт. Им удобряли каменистые участки, обращая их в плодородные поля. Страшило забыл думать о скуке. Дело у него было по горло. С утра до вечера, а иногда и ночью, если светила луна, он проводил время на стройке, осматривал, обмеривал, приказывал исправлять ошибки. Главного инженера сопровождала свита деревянных курьеров. Быстроногие гонцы носились с его распоряжениями туда и сюда, наполняя окрестность веселым гулом. Одновременно с работами на канале у стен города разбивался большой парк. Вдоль широких аллей высаживались лучшие деревья, какие только можно было найти в обширных лесах страны. В ее благодатном климате пересаженные деревья приживались в любое время года. На полянах парка возводились красивые павильоны и беседки, Перекрестки аллей украшались фонтанами. Строить парк помогали все горожане. Они понимали, что это будет для них прекрасным местом отдыха. Проходили месяцы и годы. Огромный котлован расширялся и углублялся. И вот настал торжественный час, когда осталось только впустить в него воду. Подводящий канал из речки Афиры был выкопан. Лишь тонкая перемычка мешала воде устремиться в приготовленное для нее ложе. Страшили принадлежала честь первого удара. Он взял кирку в свои слабые руки, стукнул по стенке, а потом к ней подбежали могучие дуболомы и довершили остальное. Воды Афиры хлынули в котлован. Толпы народа Собравшиеся по берегам водохранилища разразились восторженными криками. Страшилу подхватили на руки именитые граждане и пронесли вокруг города. Совершая этот круг почета, правитель время от времени приказывал остановиться, снимал шляпу с полями, увешанными золотыми бубенчиками, и говорил речь об оборонном значении канала. Речи Страшилы выслушивались с глубоким вниманием и сопровождались бурными аплодисментами. Жители города и раньше гордились, что их правитель — единственный в мире, набитый соломой и с мозгами из-за перемешанных с иголками и булавками. Теперь же, когда он вдобавок ко всему проявил недюжинные инженерные способности, их обожание дошло до предела. Парки... Состоялось всенародное гулянье. были съедены горы, тортов и пирожных, выпито 140 больших бочек лимонада. Нет нужды говорить, что на торжестве присутствовали специально приглашенные железный дровосек, инженер Листар, смелый лев, правитель голубой страны Прем Кокус, правитель рудокопов Ружеро и ворона Кагикар. Им были оказаны почести, приличествующие их высокому сану. Всеми церемониями распоряжались длиннобородый солдат Дин Геор и страж ворот Фарамант, который на этот случай заготовил для всех гостей зеленые очки. Подробное описание праздника вошло в летопись Изумрудного острова. Так стала именоваться столица зеленой страны. Желающие могут прочитать это описание в городской библиотеке. Шкаф 7, полка 4, номер 1542. Через несколько недель бойкая полноводная речка Афира наполнила котлован до краев. На водном зеркале появились нарядные лодки богатых горожан. Возник обычай устраивать гонки грибных судов и соревнования парусных яхт. По приказу Страшилы открылась спасательная станция, так как ребятишки купались в канале с утра до вечера и могли быть несчастные случаи. Для сообщения с Большой землей против городских ворот был устроен круглосуточный паром. Его обслуживали бессонные дуболомы. По просьбе любого желающего попасть на остров или покинуть его, они перетягивали паром по прочному канату, натянутому над водой. Но если бы у переправы появились враги, перевозчики должны были тотчас же перегнать паром к острову и поднять тревогу.